Глава 9. В подвале дома одного из погибших накануне почти в полном составе клана волшебников собрался однако не самый слабый шабаш. Один немак, притворяющийся опытнейшим колдуном, и два пока слабеньких, но потенциально весьма перспективных чародея, уверенных в том, что они с таким покровителем далеко пойдут. Причём по дороге, ведущей к успеху власти, силе и богатству. И если все вышеперечисленное им все таки достанется раньше, чем оторвут голову конкуренты или какие-нибудь заезжие паладины, то сказки повествующие о темных магах, хранящих в своих башнях чудовищ, красавицы и сокровища, а также продумывающих, как бы им завоевать мир или на худой конец одно единственное королевство для личного пользования будут повествовать именно об их деяниях. Ещё бы, ведь перед глазами стоит такой пример: пришедший как будто бы ниоткуда и в раз ставший одной из важнейших персон страны. А теперь еще и материальную базу, подходящую для такого статуса, успешно собирающий. Ну и еще, в качестве то ли подручных, то ли дальних родственников одного из трех относительно злых и относительно гениев, ну и еще в качестве то ли подручных, то ли дальних родственников одного из трех относительно злых и относительно гениев. Троица не совсем обычных низших вампиров, разделяющих убеждения двух введенных мною в заблуждение относительно собственных перспектив волшебников. И сейчас одна клыкастая дама чил регенерацию подстегнула несколько литров еще теплой крови выключенных филаримому лекарей, которым накануне как раз поступила большая партия раненых, истекающих данной алой жидкостью. Как раз сумела толком поведать о встрече с чудовищем, сторожившим подходы к вожделенному золоту. И информация, выдаваемая ею, не радовала. Значит, говоришь, мутант едва не вырвавший тебе грудную клетку Был вооружен чем-то вроде когтистого кастета. костета. Верить отрёшке не хотелось, но приходилось. Впечатление дуры она, в отличие от своего мужа, не производила. Да, кивнула вампирша, все еще выглядевшая далеко не здоровой, насколько к подобным ей существам вообще применим подобный термин. Высокая, черноволосая, миловидная девица которая теперь уже может не бояться, что ее красоту унесет время. Сейчас щеголяла перманентно прозрачной кожей, на фоне которой очень заметно выделялись темные вены. Да и алые глаза без зрачка, хоть и нормальные для ее племени, но с привычным взгляду женским обликом вязались плохо. Правда, вот ее одежда, коей служил лишь не слишком многое и скрывающий халат Успешно отвлекало внимание от лица на длинные стройные ноги и высокую грудь. И это не были какие-нибудь костяные шипы или роговые выросты, теоретические вполне возможные у мутанта. Три длинных острых и немного загнутых железных лезвия, крепящиеся к специальной перчатке и пропущенные в щели между пальцами. Как ударил, как дернул. Милая, может ты ошибаешься? Супруг порхающий вокруг своей ненаглядной, как мотылёк, вернее, учитывая их ситуацию, как нетопырь, попытался отвлечь жену от не слишком-то приятного разговора. Ксерс, помолчи, оборвала она его. Я знаю, что видела. А ещё у того монстра по всему телу были татуировки. Причём, если бы ему их делали, когда парень был ещё человеком, то они неминуемо расползлись бы вместе с кожей и мясом увеличившимися в объеме. А так было видно каждую букву. Ну, наверное, это все же были буквы, только на неизвестном мне языке. Зарисовать сможешь? предложил Иксен. Молодого волшебника на правах ученика мною было решено допустить до разработки плана по изъятию золота. Парень, участвующий в настоящем серьезном деле, от которого ему даже была обещана некоторая доля, Да ещё и общающийся на короткой ноге, с одними из самых страшных существ мира вампирами. Буквально чувствовал, как приближается его мечта о силе и мести. И потому был счастлив едва ли не до мокрых штанов. Или хотя бы опознать уверенно. У меня в библиотеке есть словари разных народов мира. Она даже в языках давно исчезнувших древних, похожих знаков найти не смогла вздохнул Филарим. Видимо, все же не настолько хорошо разглядела татуировки, как ей казалось. Или мы имеем дело с чьей-то авторской разработкой, созданной на специально придуманном языке. Прецеденты в мировой истории редки, но они имели место. Цель же данных художеств очевидно, контроль над монстром. А это вообще реально? уточнил третий вампир. Единственный, не связанный с полуэльфом родственными узами и откликающийся на имя Нерон. Мне почему-то всегда казалось, что из всех чудовищ можно договориться только с драконами и демонами, а остальных можно только на цепи держать, чтобы, как собаки, местность охраняли, куда цепь дотягивается. Вполне возможно, здесь тот же вариант. Согласился с ним я. Короткая встреча с директором вызвала в свое время немалое желание ознакомиться с общими принципами его искусства или во всяком случае официально публикуемой его частью. Только поводок не материальный, а создан магией. Но вообще живой организм, не прошедший специфических ритуалов или же тренировок по сохранению собственной воли в любой ситуации, опытный чародей-менталист или же дилетант в данной области Но обладающие временем и нужными артефактами, могут взять под контроль почти всегда. Вопрос лишь в том, сколько времени и сил они потратят, да насколько надёжны будут закладки в мозгах чудовища. А с упомянутыми тобой существами почти всегда предпочитают договариваться просто потому, что заколдовать их сложнее, чем подкупить. Редкие исключения лишь подтверждают правила. Меня интересует не столько вопрос, как именно контролируется тот урод, сколько золото, находящееся в пещере, подала голос Отрешка. Как вы думаете, оно еще там? Вероятно, кивнул головой полуэльф. Кто-то опередил нас, проникнув в каменный город, но вывести сокровища пока не может иначе бы такую примету, как ручного мутанта, способного многое рассказать о своем хозяине при исследовании у грамотных специалистов, забрал бы с собой или уничтожил. В общем, надо спешить, кивнул, соглашаясь с ним я. Выходим сегодня, солнце уже почти село. Я, наверное, не смогу, единственная девушка в компании нервно облизала губы. Слишком слабо, и очень хочется пить. Сейчас прикажу слугам подать вам козу, кивнул головой малолетний хозяин дома, как завороженный, уставившийся на вампиршу. хватит, чтобы продержаться без проблем до нашего возвращения. Лучше свинью, подсказал ему Филарим. Они почему-то более полно утоляют жажду крови, хотя и тоже не могут служить полноценной заменой человеческой крови. Может, кто-то из ваших слуг согласится поделиться содержимым своих вен? Это совершенно безопасно, я клянусь. Да и походный набор оков из дома прихватить мы не забыли. В конце концов, можно пользоваться вместо трубки для переливания крови и зачарованным шприцем. Пусть процент потери жизненной силы и возрастет. Не сегодня, покачал головой глава клана. У меня и так половина народа разбежалась, а вторая очень нервничает. Конечно, в связи с уменьшением числа хозяев, часть обслуги станет не нужна. Но если здесь начнут кормиться вампиры, то боюсь, не останется вообще никого. К последним его словам примешался звук гонга, проникающий внутри поместья магов сквозь любые преграды и свидетельствующий о поднятой тревоге. Кто выпустил пугало из сарая и на кого он опять набросился? Схватился за голову номинальный хозяин древнего голема, заслуженно носящего столь презрительную кличку И поспешил наверх. Немного подумав, я ломанулся следом. Спасать не столько несчастного посетителя, пришедшего посреди ночи, сколько кровь, которую воришка, ну а кем еще мог быть визитер в такое время, принес в себе. Вампиров, конечно, надо покормить, но если неудачливый грабитель получит травму, возможную в столкновении с магомеханическим сторожем, например, перелом носа. То удержать их от смертоубийства будет куда как сложнее, поскольку ниши, харамат, вожделенной алой жидкости может ввергнуть в состояние безумия. Во всяком случае, отрежку точно. Во дворе дома ночную тишину и темноту шустро нарушали штук пять неизвестных личностей, пытающихся отбиться боевыми заклинаниями от наседавшего на них пугала. Облако цветного дыма, как оказалось, обладавшего флуоресцентными свойствами, закручивало и локализовывало в одной точке спешно вызванное каким-то магом мини-торнадо. Частые залпы игл, почти невидных в тусклом свете звёзд и потому особенно действующих на нервы, отводились в стороны различными магическими щитами, окружающими непрошенных гостей. Длинная фигура, размахивающая клинками, подсвеченными цепочкой из пламеняющих на них рун, упрямо стремилась пробиться к своим целям, откидываемая назад огненными мечами, с густками хищного мрака, ледяными сосульками и даже каменными глыбами, сотворенными из уплотнившейся под ногами земли. Ничего не помогает. В панике вскричал какой-то волшебник, отступая назад и вздымая руки к небу. На полпути между ним и углом, встретившим свой звездный час, загорелась багровым светом многолучевая звезда, и, кажется, в ней начали формироваться контуры чего-то большого и страшного. Ответственным за подобное происшествие после секундного колебания был державшийся за спинами своих соратников колдун, вокруг которого крутилось наименьшее количество защищающей его энергии. Зато, как бы взамен Он сам исполнял сложный танец на месте, больше напоминая застывшую в одной точке юлу с вмонтированным динамиком, оглашающим окрестности помехами, где общее звучание слышится, но человеком с нормальными ушами разобрано быть не может. Это страж древних. Нам не справиться с ним одним. Резонансом его, скомандовал еще кто-то. Ну же, все вместе, дружно, резонансом. С ночного неба прямо в макушку конструкта начали бить прямые, как телеграфный столб, молнии, в которых чудились контуры неких странных созданий с крыльями вместо рук. Просевшая под ногами големы земля образовала ловушку, крышку которой заменили направленные внутрь метровые шипы, удерживающие чудо магомеханической мысли на одном и том же месте. Тут же в щели между ними стал забиваться сконденсировавшийся из ниоткуда туман, на пути которого из воздуха вниз падал некий осадок, выглядевший даже в окружающей темноте куском вечного мрака. Вспышка нежно-розового сияния, в связи с веселеньким цветом, здесь и сейчас уместная, не больше чем стриптизерша в мужском монастыре, разрушила действие заклинаний уже наложенные чары, как будто бы стерли невидимым ластиком. Если и не отменив все потуги волшебников, то сильно их ослабив. Во всяком случае, у меня на пару секунд отказала способность видеть чародейским зрением. Живой артефакт, впрочем, тут же ее вернул и доложил о незначительном оттоке энергии. Дождь из небесного электричества прекратился. Защита колдунов пошла сильнейшей рябью и стала куда менее насыщенной. Но ну, алем шустро выбрался из обычной ямы, выход из которой оказался свободен. Только демону, медленно проявляющемуся в своей звезде, все тревоги этого мира были пока еще глубоко безразличны. С ума сойти, у него еще и негатор, выругался тот, кто призывал бить резонансом. Кстати, голос его был удивительно знаком. Кажется, мы где-то уже встречались. Грайден Мония. Нет, не он. Своего бывшего нанимателя узнал бы точно. Значит, во дворце виделись. Великие темные боги, чего я вам такого сделал, чтобы вы поставили на моем пути сей воплощенный кошмар магов? Спокойно, такие вещи однозарядные, попытался успокоить его призывающий, уже прекративший бормотать на неизвестном языке заклинания. Но по-прежнему размахивающие руками, словно ветряная мельница. "Да!" в голосе волшебника, новым ударом отбросившего голема назад, начали проявляться истерические нотки. "А ты можешь дать гарантию наличия у этой дряни всего одного вмонтированного негатора, или что его хозяева сейчас с интересом на нас пялящиеся не позовут на помощь еще парочку древних стражей?" которые всех нас в салат покрошат. Оставшиеся волшебники, до того в битве не участвовавшие, а занятые восстановлением своих защит, изрядно попорченых розовым сиянием, перенесли свое внимание и, кажется, прицел боевых заклинаний на меня, Ксена и Филарима. Не знаю, кто сообщил об этом: интуиция, живой артефакт или собственные способности, приобретенные после приема золотого эликсира. Но подвергать такие предчувствия сомнению, подставляясь под смертоносные чары, желания не возникало. А ну всем циц, рявкнул я во всю мощь легких, подскакивая к голему, хватая его за шиворот и бросая в открытую дверцу небольшого сарая. Конструкт выдал по мне залп в упор и огрел своим лезвием по плечу, вызвав вспышку боли, пробившуюся даже сквозь блокаду живого артефакта. Но больше ничего сделать не успел, скрывшись в своем логове. А метнувшаяся вдогонку щупальце проворно накинула на хлипкую дверь засов, окончательно блокируя волшебное подобие робота. Стоять. Убрать этого демона куда подальше, пока я его не сожрал вместе с вами за компанию. А если кто сомневается, что он может стать пунктом моего меню советую трижды подумать прежде чем злить придворного мага Азалии и поверить, что оборона данного места одним големом не ограничена. Нечто вроде помеси ужа, ежа и обезьяны, разъевшиеся на радиоактивных стероидах, злобно фыркнуло внутри своей звезды, выпустив из трех ноздрей струйки пара. Но призвавший его Колдун уже спешно махал руками, бормоча непонятную тарабарщину. И чудовище начало исчезать из реальности, туда, откуда пришло. Мэтр рад вновь увидеть вас. Один из непрошенных гостей демонстративно убрал с себя все защитные заклинания и шагнул ко мне, протягивая руку. Бледная кожа, наводящая на мысли о ночных кровопийцах, и красные глаза, в которых зрачок разглядеть удавалось с большим трудом. Практически сразу же вызвали в памяти имя данного индивидуума. Фильери уверенно опознал я одного из волшебников, служащих при дворце на разных работах. Данный индивид, с легкой склонностью к потажным облику и некромантии, числился замом главы департамента разведки, занимающимся магическими вопросами, и в принципе обладал сопоставимым со мной статусом. И куда как более впечатляющими возможностями. Что вы тут делаете? Прибыли ловить диверсантов в Вирее, поскольку местные товарищи очевидно не справляются. Каких ещё диверсантов, опешил Макс смерти, нервно косясь на сарай, где скрылся Голем. М-м, слушай, проглод. А этот страж древних, он почему не возвращается? Потому что считает тренировку завершенной, а новых приказов не получал. После нашей с ним незабываемой встречи я долго про себя костерил предков Ксена, испытывавших при жизни некую прямо-таки неестественную любовь к раздобытому ими конструкту, подвергающему посетителей нешуточной опасности, чей гарантийный срок истек лет 500, как, если не всю тысячу. Пока молодой волшебник мимоходом, во время осмотра его богатств, не обозвал пугало тренировочным болваном, После этого, зацепившись за оговорку, вытянуть побольше информации о необычном големе удалось без проблем. Да ее и не особо впрочем скрывали. Оказывается, напавший на меня магический механизм, с утра поставленный молодым чародеем на ворота, чтобы слуги уж если выходили за пределы поместья, то хоть добра собой много не уносили, действительно был творением древних мастеров. Вот только создавался он не как воин, А как спаринг-партнёр. Так напугавшие меня в свое время встроенные метатели плевались плотными иллюзиями, способными создать достоверные ощущения тяжелых травм, но не оставляющими видимых следов или тем более повреждений. Облака густого дыма, возникающие из конденсирующейся в специальной емкости смеси, были омерзительными на запах и вызывали сильнейший кашель. Но чтобы подорвать себе ими здоровье, требовалось дышать данной дрянью целый день. Клинки же, несмотря на то, что сделаны были из металла, в случае удара по живой плоти мгновенно меняли свои характеристики на подошедшие бы больше резиновой дубине. Иными словами, вызывали одни лишь синяки. Но ну с встроенным негатором из живых и неживых объектов убить бы удалось вообще лишь мышь. Если его вытащить из общей конструкции и уронить ей на голову. Ну или тяжелобольного, в котором способность дышать поддерживается исключительно чарами. По-другому, эта штука, высасывающая излишки энергии из окружающей среды, тем самым разрушая и дестабилизируя заклинание. Работать просто не могла. Впрочем, должен отметить, как в компенсацию за отсутствие ран Зачарованное тренировочное чучело награждалось сильнейшими фантомными болями, отбивающими желание у подставившегося под удар волшебника доводить дело до рукопашной на очень долгий срок. Сотворенный неведомым древним умельцем тренировочный конструкт, вероятно в свое время не дававший заплыть жирком то ли архимагу, то ли кому-то подобному, был настолько сложен и совершенен что даже поколение пользователей переделать свою собственность в настоящий боевой механизм не сумели, как впрочем, и поломать его. Хотя насчет последнего кое-какие достижения у них все же имелись. Да, творение сгинувших в пучине времени мастеров все еще работало. Но только потому, что в него вложили абсолютно ненормальный запас прочности, подкрепив его способностью к самовосстановлению. Программы же управления, вернее, их чародейские аналоги в железной башке под влиянием потуг горе ремонтников перемешались и исказились самым причудливым образом. Теперь Галем понимал простые приказы вроде открой двери и проводи гостя ко мне, охраняй здесь, наруби дрова, помой полы, умел готовить бутерброды и заваривать чай. Но операции эти нередко проводил с ошибками сынов в кипяток вместо пахучего сбора, сорванную под окном крапиву. Или же полагая, что блюдо, состоящее из трех слоев хлеба, его хозяева встретят с пониманием. А еще он периодически начинал вспоминать о своем истинном предназначении и устраивал жесткие тренировки для попавшихся под металлическую руку чародеев, полностью игнорируя обычных людей, способных хоть белье на нем развешивать. Хуть пинать его ногами до полного расползания по швам собственных сапог. Я стал жертвой именно такого сбоя, когда несколько команд вступили между собой в конфликт, и наружу полез вложенный при создании шаблон поведения, перемешанный с искусственно привитыми повадками сторожа. К счастью, рядом оказалась местная повариха, прекрасно знающая, что если загнать голема в закрытое помещение, И оставить его там одного без волшебников в зоне видимости. То активные боевые действия он немедленно прекратит. До той поры, пока на глаза чародейскому роботу не покажется одарённый. Если тот не будет знать специальных команд заклятий, останавливающих конструкт, то непременно окажется избит до потери сознания. Так как остановить созданного древними волшебниками для себя спарринг партнера современными заклинаниями, сильно выродившимися с тех времен, по меньшей мере, проблематичная. Команды не было. Успокоил своего собеседника я, мысленно усмехаясь. Интересно, а накануне мое лицо имело такое же испуганное, непонимающее выражение. Хорошо, что в этом мире нет фотоаппаратов. Иначе мое изображение по праву могло быть причислено к материалам компрометирующим придворного мага, по должности обязанного быть спокойным, рассудительным, сильным и мудрым в любой ситуации. Да ты и не отвлекайся. Даже если конструкт назад выберется, уж вдвоем его на место точно поставим. Лучше скажи, до вас разве вчера не доходило магическое послание от нового графа Примута, адресованное королю? Ну, это долгая история начал было объяснять текущую обстановку, вполне возможно, сильно влияющую на государственные дела в ближайшем будущем маг, но был оборван буквально на втором же слове диким рыком, несущимся откуда-то сверху. Пьющий жизнь из третьего этажа дома выглядывала искажённая жутким гневом женская мордашка, в окружении стоящего дыбом облака изумрудно зеленых волос. Среди которых виднелась парочка роскошных цветов, и, если не ошибаюсь, веточка омелы. Видимо, младшая сестра Ксена наконец-то очнулась от своего странного сна, разбуженная то ли шумом схватки магов с големом, то ли иманациями от нее же. Вот только почему она сейчас больше напоминает быка, увидевшего толпу кардиналов в красных мантиях. Дригада нервно сглотнул филььери. Её глаза запылахали алым цветом, и вокруг альбиноса снова появилась магическая защита. Как выяснилось секунду спустя, предосторожность лишней совсем не была. Убирайся отсюда, ты мерзкий варюга. Изогнувшись наподобие капли, деревянная стена дома обхватила юную волшебницу, в которой взыграла кровь предков плотным коконом, оставляющим снаружи только лицо. Ё-моё! А девочка-то выросла, причем в самом прямом смысле слова. Контуры ее фигуры, ставшие доступные для обозрения из-за исчезновения подоконника, были надежно скрыты своеобразной броней, застывшей в форме женского тела. Вот только при этом своеобразная скульптура из войной магии и из подручного материала с каждой секундой все больше и больше увеличивалась в размерах за счет стекающегося к ней субстрата. А потому догадаться о том, что перед нами ребенок, было проблематично. Особенно этому мешал сугубый натурализм получившейся композиции, ведь изваянные из подручных материалов прелести не были прикрыты даже иллюзией одежды. Ксен, застывший на пороге собственного дома, развернулся и исчез где-то в глубине жилища. Видимо, помчался успокаивать сестру. Интересно, а откуда у нее такая сила? Да, она потомок химероя, в котором течет кровь могущественных предков, способных с голыми руками выйти против большинства известных науки чудовища и победить. Если верить его словам и собственным глазам. Но все же ребенок не должен владеть такими силами. Хм, так может то действие, которое разворачивается перед моими глазами, и не совсем ее? Ведь родня малышки должна была владеть тем же волшебством, Пусть, возможно, и на порядок хуже, но зато у них имелось достаточно времени, чтобы защитить свое жилище или сделать так, чтобы его защитники в случае необходимости не испытывали особых трудностей, имея под рукой солидное подспорье. Ухожу, ухожу, о, дева лесная, Примирительно подняв руки, начал медленно отступать назад некромант. Сапожка и взираю на деревянную фигуру, подвесом которой уже начали трещать покуда еще целые, но уже подозрительно дергающиеся бревна межэтажного перекрытия. Зато стена, выходящая во внутренний двор, растворилась практически полностью. Можно было без проблем осмотреть пыль, скопившуюся в углах комнат. Остальные волшебники уже исчезли где-то за воротами поместья, решив не искушать судьбу и держаться подальше от места где их так неприветливо встретили. Интересно, кстати, а кто встречал? Судя по тому, что раздался сигнал тревоги, а не прибежал какой-нибудь слуга, услышавший стук в ворота, незваные гости просто и без затей перелезли через забор. Откуда ты тут только взялась на мою голову? Вон, вылетевшее из протянутой ладони деревянное копье воткнулось в землю у самой границы защитных чар. И не смей появляться здесь больше. Дверь, ведущая в комнату дриады, приоткрылась, и я углядел, как Ксен, осторожно ступая, приблизился к своей младшей сестре и требовательно дернул ее за монументальную руку. Девочка немедленно обняла единственного оставшегося родственника, и, если не ошибаюсь, самым подобающим образом для такой крохи, потерявшей родителей, разревелась. Ладно. Раз больше она крушить и буйствовать не собирается, то можно и гостей из далекой столицы проведать. Ведь готов съесть собственную шляпу, они в этой глухомане искали именно меня. Вы уж девочку извините. Заранее попросил прощения за свою ученицу, пускай и номинальную я, выходя за ворота. Обычно она тихая, но сейчас вот, видимо, с просонею чего-то расшалилась. Предупреждать надо, что у вас тут дряды водятся, сплюнул на землю некромант. Эти бешеные духи леса терпеть не могут магов, проведших хотя бы частичную некромодификацию собственного тела. Мы, видите ли, их драгоценную жизненную энергию непроизвольно из всего подряд вытягиваем, как будто бы этим можно управлять, и как будто бы такое свойство хоть кому-нибудь мешало. Да даже лич, если не будет специально концентрировать усилия, выпит при помощи ауры обычного человека не быстрее, чем за пару-тройку месяцев. Ладно, ничего страшного не случилось. Поспешил замять неудобную тему я. А вообще стучаться надо, а не вламываться в чужие дома без спроса. Попадись вам на моем месте какой-нибудь более щепетильный в этом отношении маг, и он не только не стал бы останавливать голема, но и пока вы с ним водитесь, разбудил бы Дриаду, на родной земле имеющую немалое преимущество а потом и сам бы ударил в спину эй не бледнейте вы так еще немного и светиться начнете. скажите лучше как отреагировали в столице на сообщение из приммута понятия не имею покачал головой чародей я со своими ребятами добирался сюда целых четыре дня И понятное дело, никто из нас вне рабочего места в столице не имеет доступа к правительственным астральным каналам, зашифрованным надлежащим образом. А разве случилось что-то заслуживающее особого внимания, да еще на таком уровне? Представь себе, да, кивнул я и коротко пересказал ему все случившиеся в Принмути за последние дни события, а заодно и некоторые выводы из них. Ой, как не вовремя судя по лицу некроманта, у него разболелись все зубы разом. Ой, не вовремя как! Ну почему эти идиоты из Ковина не могли найти другое время, чтобы наконец-то прийти к консенсусу? Дайте угадаю, хмыкнул я, внутренне обмирая от нехороших предчувствий, и как бы между делом просматривая маршрут отступления обратно в поместье местной популяции клановых колдунов. Магическая тусовка сильнейших чародеев Азалии, и неизвестно откуда взявшийся выскочка в моем лице, до сих пор почти не соприкасались по обоюдному желанию. Но теперь чародеи, видимо, решили наконец-то сделать что-то с тем, кто убил и съел их предводителя. А поскольку я имеюсь в одном, пусть и весьма живучем экземпляре, а врагов много, и каждый из них куда более опытен, чем попавший в другой мир землянин, Исход противостояния предсказать было очень легко. Вас выбрали гонцом, приносящим дурные вести, или решили использовать как убийцу, наделенного некими полномочиями. Нет, последнее вряд ли. В Питером соваться на такое дело будет просто самоубийственно. Шансы, что некромант поверит подобному блефу, особенно после радушного приема, оказанного древним тренировочным големом, и юный, но весьма одаренный то ли дрядой, а то ли химеркой в эльфийском обличье, весьма велики. Тогда, даже если его и правда послали за моей головой, прямо сейчас он отрывать ее не станет. Ну, а потом? Потом будет потом. Почти так, едва заметно наклонил голову в поклоне альбинос. Выбран новый глава Ковина». Вернее, найден кандидат на эту должность, более-менее устраивающий всех. Это небезызвестный вам полуэльф Эрлит, и его официальное вступление в должность состоится через пять дней. Интересно. Надеюсь, растерянность удалось выдать за задумчивость. Может, пройдем в дом, а то у меня там вампиры не кормлены. Ой, идиот. Чего ляпнул-то? Это же по местным понятиям весьма серьезная угроза практически как на земле предложение поехать в лес ночью в багажнике в разных пакетах. И самое главное кому? Некромант, внешне не так уж и сильно отличающийся от вышеупомянутых выходцев из могилы, на подобный юмор, если правильно помню, реагирует весьма болезненно. И в тот факт, что рядышком действительно есть три голодные кровопийцы, вряд ли поверит. Посмотрим, будете ли вы шутить. Когда вами займется новый глава Ковина, располагающий всей мощью этой организации, поджал губы бледнокожий волшебник. И поскольку одним из обещаний, привлекших к нему сторонников, стало устранение никому неизвестного выскочки, отобравшего главную регалию нашего круга магов и одновременно представляющего для него опасность из-за своего влияния на нового короля, легко догадаться, каким будет первый приказ полученной заново сформированной службой безопасности. Значит, правда, что она сократилась во времени событий осени, сильно урезавших количество претендентов на престол, едва ли не наполовину», – задумчиво пробормотал я, переваривая полученную информацию. Так. Ну а вам-то какой прок сообщать мне столь интересные новости? Лично мне и моей семье Эрлит никогда не нравился позволил себе легкую улыбку некраманд Плюс мы все таки являемся не только волшебниками, но и подданными его величества Дериэла II. Испорченные отношения с которым неизбежно выльются как минимум в лишении занимаемых должностей. А привыкшему к комфорту магу смерти, да еще если он, скажем так, немного нуждается в заемной жизни, тяжело будет устроиться вне системы охраны правопорядка. И на чужбине нас тоже никто не ждет. Конкурентов нигде не любят, знаете ли. Угу. В голове сама собой зародилась крамольная мысль. И еще, если бы сегодня вам в тихом проникновении улыбнулась удача, то из работавших во дворце, а значит, лучше всего знакомых королю сильных чародеев, остался бы только один, и он сам собой бы просился на освободившуюся должность. В глазах же нового главы Ковина такая услуга дала бы право потребовать за нее впечатляющей награды. Но ну, если два претендента на вакантное место главаря банды, именуемой Кругом магов, схватятся между собой, то как знать, не ослабит ли они друг друга настолько, что новым лидером станет некто третий. Если раньше вокруг свиты бледнокожего некроманта защитные плетения просто имелись, То сейчас они уплотнились до состояния железобетонной стены, обвешанные бронежилетами, поверх которой для полного комплекта еще и полный эконостас прицепили, надеясь на помощь свыше. Их ауры, накачанные энергией под завязку, стали буквально непроницаемы. Такой барьер без проблем остановит любое приемлемое количество стрел или удары мечей рассеет или как минимум ослабит врезавшиеся в него заклинания и даже копье рыцаря. Он может остановить и инерцию набравшего ускорение дуэта из благородного воина и коня, движимых единой волей. Не будем уточнять чьей, ведь снесут парочку исключительно ноги лошади. Вот только есть одна проблема, которая делает успешные случаи выигрыша магических поединков тем, кто использует стратегию от обороны крайне редкими событиями. Чтобы чары выдержали удар, на их создание придется потратить в два 3 раза больше силы, чем будет вложено в атаку. А потому, схватки современных магов, если они находятся на приблизительно равном уровне, как правило, скоротечны, словно дуэли шпажистов. Раз-два-три и готовенького можно уносить. При условии, что пеплом не развеет А вот если нападающих больше, чем защищающихся, они вполне могут дождаться, пока те устанут колотиться в их щиты и потом спокойненько добить обессилевших противников. Ну, может быть да, а может быть и нет, меланхолично пожал плечами Некромант. Кстати, насколько мне известно, вы и так и не обзавелись магической каретой, та, на которой мы прибыли к вашим услугам. Модель, конечно, не самая быстроходная. Да и кучер уже не настолько молод, чтобы пересекать страну из конца в конец без передышки на переганке с солнцем. Но иначе к заседанию Ковина не успеть. Подумаю над этим предложением, хмыкнул я. А пока, Филььери, лучше бы вам ближайшую пару дней заняться своей непосредственной работой, а не интригами. В частности, ловить диверсантов и адептов в длани света. Заодно передавая сигналы повышенной тревоги по всем средствам магической связи, которые сумеете задействовать. «Не то, боюсь работать в любом случае может стать негде. Пожалуй, соглашусь, кивнул Альбинос. Вот только напоследок, не удовлетворите ли вы мое любопытство. Какие еще системы охраны, помимо стандартных сторожевых заклинаний были применены? Ну, уже ведь говорил. Мучительно пытался сообразить, и о чего бы такого соврать. Голодные вампиры. Пройти мимо них ночью живым и незамеченным это надо умудриться. Глупые шуточки здесь неуместны. Вспыхнули багровым глаза колдуна, внешне очень схожего с кровопийцами, из-за проведенных с ним манипуляций по изменению тела. Но тут со стороны ворот донесся голос. «Мэтр, все в порядке, мы ее уже успокоили". В дверном проеме стояли Атрешка со своим мужем и с большим интересом рассматривали незваных визитеров алыми глазами без зрачков. Секунды на три установилась напряженная тишина. Ничьим позволяется открывать рот, как бы даже немного удивленно заметил волшебник, у которого рядовые вампиры, пожалуй, вызывали примерно столько же эмоций, сколько у обычных людей помойные собаки. Да, общаться с ними немного опасно, особенно если со стаей, а ты ранен или ослаб. Но трепетать перед подобными созданиями просто нелепо. Скажи мне это днем, под ясным солнышком, упырь оскалилась в клыкастой улыбке женщина, а потом, круто развернувшись, скрылась на территории поместья, желая оставить за собой последнее слово. Она действительно может ходить днем?» Сомнение ему уточнил некромант, переведя свой взгляд на меня. С некоторыми предосторожностями кивнул ему я, и остальные тоже. Те, кого вы видели, это еще далеко не все, кто прячется от взглядов посторонних. А вы опасный человек, проглот!» — В голосе волшебника послышалось удивление. Раньше думал, что вы, как и Мальграм, имеете всего лишь один уникальный талант. Ну, пусть парочку, вроде и щупаля, регенерации, и умение столь виртуозно маскировать ауру. Но теперь вижу, ошибался. Дриады, вампиры, древние големы опасные сочетания. Даже и не скажу так сразу, кто бы мог собрать воедино столь разные силы и заставить их работать на себя. Знаете, рад, что сюда приехал. В штурме места охраняемого с подобным чанием. Ковин мог бы понести слишком большие потери. До новых, надеюсь, огубамерных встреч. Карету найдете в гостинице «Зеленый дракон. Подождите, окликнул я уже развернувшегося спиной ко мне волшебника, намеревающегося быстренько смыться. А за пару дней или еще лучше тройку она до столицы доедет. Кучеру придётся подналичные эликсиры, тогда, пожалуй, за двое с половиной суток может управиться кивнул, подумав некромант. Но тогда придется хорошо заплатить за испорченное здоровье и риск разбиться в дребезги. Ну, значит, эта ночь у меня еще есть, пронеслась в голове мысль. Терять свое место придворного мага не хотелось, равно как и становиться целью номер один для местного объединения экстрасенсов, способных не только вешать на уши лапшу, но и удаленно просушить ее на ушах нужного объекта. Путём нагрева онного до температуры кипения, плавления и испарения. Значит, времени хватит только на одну попытку, и она должна быть успешной. Придётся привлекать помощь, а значит, делиться. Ну ничего. Оставшегося золота, надеюсь, хватит, чтобы подкупить здешнее благородное волшебное общество чохом и заставить проголосовать так, как мне надо особенно если спину будут прикрывать слуги Рамеса торговца, и им на взаимовыгодные сделки идти сами небеса велели. Вот только с Джируджрицей за свои услуги чую просто безбожно. Ну да ничего. Я выскребу из каменного города весь драгметал до последней крупинки, даже если для этого придется оставить на месте архитектурного памятника одни руины.